Глава вторая. Подготовка к отправке. «Как ты?» — спросила Тиа, войдя в мой кабинет. Она знала о моем состоянии, знала, насколько я переживаю, старалась поддерживать, но ничем не могла мне помочь. До сегодняшнего дня. «Лучше», — улыбнулась я, подошла и обняла подругу. Вернее, подруги у меня в этом мире не было, и я отдала бы до последней капли своей крови, чтобы сделать ее счастливой. «Надеюсь, до последней не понадобится». «Я попросила тебя прийти по важному делу», — сказала я, усаживая ее перед столиком с вечерними напитками. Тиа, ты...» «Ты стала мне подругой. Ты помогала мне, поддерживала. А я...» «По сути, я не сделала для тебя ничего, лишь пользовалась твоей дружбой и скрывала от тебя правду о себе, как и ото всех. И теперь я...» Я очень хочу, чтобы это принесло тебе счастье, но боюсь, что это принесет тебе лишь забота и ответственность. — О чем ты? — изумилась Тиа. — Я не считаю, что ты ничего не сделала для меня. — Пока нет, не сделала. В глубине души мы обе знаем, что пока нет, но я хочу сделать и для тебя, и для этого мира, и сейчас от твоего решения зависит все. — О чем ты? Мария, ты здорова? У тебя щеки пылают как... «Да, я несколько возбуждена с тех пор, как узнала, что это возможно. Тия!» Я выдохнула, глядя прямо ей в глаза. «Скажи, ты согласишься, чтобы я сделала из тебя драконицу, такую, как я, и согласишься ли ты хранить кровью дракона этот мир, пока я пойду за Эрмиором?» Я понимала, что говорю пафосно, слишком громкие фразы, но сейчас рождались лишь они, и странные слезы текли из глаз». Несколько мгновений Тия смотрела на меня в немом изумлении. «Это возможно?» — очень тихо спросила она. «Да, мне в руки попала такая вот книжка. Я показала на стол, где лежал мой бесценный флянт. Ты должна всего лишь принять мою кровь, много моей крови. Это будет нелегко. Потребуется много дней, чтобы я могла отдать ее тебе и не умереть, и чтобы она перестроила твой организм. Но это возможно. Я готова дать тебе свою кровь драконице». Тебе с радостью, а ты ее примешь?» те вскочила на ноги, отвернулась. В лице ее промелькнула растерянность, потом жаркое, пылкое желание. «Я хотела стать королевой, но я даже не надеялась на такое. Стать драконом!» Резко обернувшись ко мне, сказала она. «Но как я могу принять это? Что будет с тобой? Мария, это ведь повредит тебе? Наверняка!» «Не повредит», — улыбнулась я. Я ослабну на несколько дней, как любой человек, потерявший много крови. На этот период ослабнет и моя магия. Но источник драконьей силы — в сердце дракона, а наш организм сильнее человеческого. Думаю, уже через неделю я восстановлюсь. Ты правда сделаешь это для меня? Мария, ты готова это для меня сделать? те бросилась ко мне и обняла. Да, — устала ответила я. Правда, не только для тебя, но и для всего этого мира и для своей совести. Пойми, я возлагаю на твои плечи большую ответственность. Стать драконом — это не только пулять огнем и летать на диких. Я понимаю, — серьезно ответила Тиа, отпустив меня. Но я справлюсь, если ты оказываешь мне это доверие. Знаешь, какое величайшее свершение нашего Эрмиора? Вдруг рассмеялась она. Это то, что он разглядел и выбрал тебя. И это туда же, — подумала я. Прежде я была бы счастлива услышать такое признание своих способностей. Теперь же от моих амбиций и гордыни остались лишь клочья. Они разлетелись под гнетом настоящей ответственности и больших опасностей. Когда играешь по-крупному, становится не до того, чтобы тешить чувство собственной значимости. После Теа ко мне пришел вызванный Лейп медик Мэттер Стагер, немолодой импозантный мужчина с изящной бородкой и красивой посадкой головы. «Скажите, у вас есть такое устройство?» Я описала ему систему для переливания крови, насколько сама ее представляла. «Если нет, то придется срочно сделать». Меня знакомо то, о чем вы говорите, Ваше Величество». С почтением кивнул Мэтр. «Ну вот и все. Пути обратно нет. Все составляющие в наличии. Будем делать драконицу. Перед этим лишь подготовим поле для моего перехода в другой мир, потому что здесь мне понадобится помощь Дамара». Наконец, у меня был последний посетитель, и, пожалуй, договориться с ним было самым важным. Без его помощи мне не удастся отправиться в мой мир. Почему? Потому что теперь я хорошо знала, отчего все мои попытки открыть портал были безрезультатны. Книга дала ответы на этот вопрос. Настоящие драконы владеют этим искусством с рождения. Конечно, им приходится учиться, осваивать технику, но они сразу способны на это. Полукровки же. Эх. Может, и Эрмиор был способен на подобное, просто не знал, что именно нужно? Впрочем, в книге говорилось именно о девушках-полукровках, потомках драконицы. Чтобы научиться открывать порталы, им нужно нечто вроде инициации. На самом деле Эрмиор упоминал подобное. В минуту смертельной опасности такая девушка может случайно провалиться в другой мир. Так вот... Чтобы открыть первый в своей жизни портал и открыть в себе это умение, мне нужна ситуация, в которой мое подсознание поверит в смертельную опасность для меня лично. Я могла сколько угодно убеждать себя, что мне срочно нужно в другой мир, рисовать ужасы, которые могут произойти с Армиором, все что угодно. Но упрямое подсознание точно знает, что лично мне ничего не грозит, что пока я остаюсь королевой в этом мире, я в безопасности. У меня было больше шансов случайно открыть портал, когда герцог с заговорщиками держали меня в подземелье или во время нападения Миризы. Хотя, кто знает, может быть, и те ситуации подсознание рассматривало как не самые критичные. А значит, мне нужна ситуация, которую драконье подсознание воспримет как угрозу моему здоровью и жизни. Ваше Величество, приветствовал меня Дамар. С момента моего воцарения на престоле мы с ним лишь дважды говорили о делах, и я еще не имела возможности заверить его, что не нужно превращать наше общение в поклонение королеве. «Мария, реабит, Мария!» — улыбнулась я. «Я могу стать принцессой, потом королевой, но для вас навсегда останусь. Мария, я позвала вас не как служащего, а как друга. Вы ведь поможете мне? Я и все, чем я владею, к вашим услугам, Мария». улыбнулся Дамар. «Тогда я не удержалась от лукавой улыбки. Помогите, только вы можете сделать это. Мэтр Играй и Делла скорее отрубят себе руки, чем выполнят нужное. Вы опять затеяли опасную игру?» Внимательно взглянул на меня Реобид, прищурившись. И передо мной снова был умный и жесткий мужчина, которого я встретила в начале моего пути. «Я тоже могу отказаться, если вы хотите угробить свою молодую жизнь». «Нет». «Я собираюсь всего лишь вытащить нашего короля из того мира, куда он попал, и мне это куда легче, чем кому-либо. Я знаю тот мир. Мне ничего в нем не грозит». Я брала, но в отличие от меня Рябит не мог безошибочно отличить правду от лжи. «Для этого мне нужно открыть дверь, а открыть её я смогу в минуту смертельной опасности. Вы должны организовать мне эту самую минуту». «Вы сошли с ума, Мария?» — вновь прищурился Дамар. «О, нет!» Рассмеялась я. Мой ум трезв, как никогда. Я все просчитала. «Сначала выслушайте, а потом обвиняйте королеву в потере рассудка». Я усмехнулась. «Так вот, конечно, это игра. Мы должны с вами сыграть так, чтобы моя драконья сущность поверила, что моей жизни грозит опасность. Вам не нужно убивать меня или нападать по-настоящему. Лишняя ожиданность. И тут... Сложно. Понимаете, Реобид?» Я прошлась вдоль стола. Погладила лежащей на нем бумаги, раздумывая. «Я вижу лишь один выход — нападать физически или магически, и мы оба понимаем, что для дракона это не так опасно. Моя сущность не поверит в это. Ударить сзади по голове, как это сделали заговорщики, и я не успею открыть дверь, просто потеряю сознание. Значит, нужна лобовая атака, действительно опасная для драконов. Чем можно пленить или убить дракона?» Я внимательно посмотрела на него. вероятно, тем, что хотели использовать заговорщики. Также пристально, глядя на меня, ответил Риабит. Кажется, он начал понимать, к чему я клоню. «Они ведь еще не казнены, так?» — сказала я. Все еще томятся в ожидании казни?» Да, государь распорядился, чтобы их держали до полного выяснения всех подробностей их заговора. Насколько мне помнится, по результатам допросов оказалось, что они хотели пленить Эрмиора той сетью, Древней сеть её, что люди использовали против драконов. Сделать сами они её не могли, но, видимо, она уцелела, и они её нашли. Так ведь, Риабит? Вы, как всегда, необыкновенно проницательны. Делайте с ними что хотите, — сказала я и вздохнула, понимая, что фактически я разрешаю любые пытки. Иногда королям приходится отдавать и такие распоряжения. Но пусть сознаются, где прячут эту сеть. Найдите ее, Дамар, и после того, как я подготовлю себя и этот мир, используйте ее против меня. Не по-настоящему, конечно. Можете промазать, — улыбнулась я. Нужно не пленить меня, а заставить мое внутреннее «я» поверить, что это опасно. Несколько мгновений Домар молчал, потом медленно поднял на меня взгляд. — Вы так слепо доверяете мне, что даете в руки это оружие? — спросил он. «Не слепо. Не забывайте. Я точно знаю, когда врут», — усмехнулась я. «А теперь к делу. Вы ведь делец. Я знаю. Справитесь с заданием и...» Я с коварной улыбкой взяла со стола только что подготовленный свиток. «Мэтр Грай вручит вам вот это. Здесь вы назначаетесь королем дурмая». Я, видите ли, отстранила короля этого вассального государства. Станете нашим вассальным королем. Но, то есть, не меняйте своих границ без дозволения Андориса и прочие небольшие ограничения. В остальном правьте по-своему. Это рябит. Даст вам статус достаточный, чтобы жениться на принцессе Тиа. Но сперва я должна оказаться в своем мире. Еще раз усмехнулась. Как видите, я подстраховалась, чтобы вызвать в вас особое усердие. «Да уж, истинная королева!» — рассмеялся в ответ Риабит. «Благодарю, Ваше Величество. Я сделаю все, что от меня зависит. Спустя неделю...» «Ты как?» Теа подставила мне локоть. Она явно чувствовала себя прекрасно, в отличие от меня. Голова постоянно кружилась, иногда и ноги подкашивались, а магия рождалась во мне все с большим трудом. «Все естественно. Так и должно быть, когда ты потерял несколько литров крови и даже драконий организм не успел еще восстановиться до конца». «Неважно», — отмахнулась я. «Важно, как ты. Усвоилось ли это все в тебе? Давай, попробуй еще раз». Сама я опустилась в кресло на террасе и смотрела, как Тия, воздев руки, пытается призвать моего Сенечку. Другие дикие драконы были слишком далеко, а я слишком слаба, чтобы прокатить принцессу туда. На все это нет времени. Мне нужно восстановиться и срочно идти в свой мир. С драконьим пламенем у уже получалось, а вот вызывать дикого дракона пока что нет. — Ладно, давай я, — улыбнулась я. — Познакомитесь, может, потом легче пойдет. Я мысленно потянулась к своему дракону. — Вот он, мой хороший, охотится в горах, летает. а как обрадовался, что я его зову. Спустя четверть часа Сеня опустился на террасу. «Иди, знакомься», — сказала я, неуверенно замершие те. «Давай, давай, за ухом погладь, ласковых слов наговори. Не тушуйся. У тебя теперь драконы вместо собак и кошек, так что учись. Потом полетаем вместе. Чуть позже полетаешь без меня». Полетали. Правда, на шею дракона я залезала с помощью окрепших рук принцессы Тиа, и к концу полета меня клонило в сон. Но, так или иначе, в тот вечер я научила теа летать на драконе и призывать дракона. Научила находить разумы других диких там, далеко, вдруг понадобится. Драконий огонь и дикие драконы. резюмировала я прежде чем заснуть в кресле когда сияющая принцесса вернулась из первого в своей жизни самостоятельного полета остальное освоишь по книге без меня и я назначаю тебя хранителем мира в мое отсутствие править андорисом будет регент мэтр грай если я не вернусь через два года пусть они изберут тебя королевой а сейчас те позови кого нибудь чтобы меня отнесли в постель Я улыбнулась и встретилась взглядом с глазами Тия, наполненными слезами. «Тебе так плохо, из-за меня», — прошептала она. «Ты такая слабая. Это я виновата, что согласилась». «Перестань», — сквозь накатывающий сон сказала я и слабо сжала в ответ ее ладонь. «Я стараюсь не только для тебя. Ради нас всех. Главное, ради моего Лю». На этом слове я, видимо, заснула. Кто-то из приближенных отнес меня в постель, а я в полубеспамятстве ощущала себя страшно одинокой, когда неизвестный царедворец нёс меня. Раньше меня носил на руках король, мой Эрмиор. И это было так надежно, такое счастье. Тогда я не была одинока, и ответственность за судьбу драконов и двух миров не лежала на моих плечах. Спустя еще три дня. Мария. Вы еще не окрепли до конца. Может быть, выждем пару дней? В глазах Дамара стояла мольба. А во мне клокотало восстановившееся драконье пламя. После спокойного сна и отдыха драконье тело пришло в себя полностью. Я просто дышала силой. Наверное, иногда полезно пустить кровь. Это возрождает. Я сказала, сегодня. Как вы не понимаете, Рябит, я с ума схожу, пока он там. Его могут пленить, убить, выкачать магию. Я должна быть там, с ним, и я полна сил, как никогда. Не сделайте этого сегодня и не видать вам трона, как своих ушей. Да плевать на трон, — вздохнул Дамар. Куда важнее ваши нервы. И да, чтобы Мэттер Грай не маячил поблизости, он не должен видеть ничего. Все распоряжения отданы, все бумаги подписаны. После моего отбытия вы все знаете, что делать. Я вновь прошла из стороны в сторону, сжимая и разжимая кулаки. Так мы волнуемся перед важным событием, мечтаем, чтобы оно быстрее наступило, и в то же время опасаемся его. «Давайте, Рябит, сегодня!» — в очередной раз припечатала я. «Слушаюсь, Ваше!» «Мария!» — усмехнулся он и вышел. С самого утра я ходила в брюках, похожих на джинсы и простой белой футболке. Сверху была надета синяя спортивная курточка. За неделю с небольшим, что мы с те делали из нее драконицу, мои фрейлины нарисовали по моему описанию несколько комплектов одежды для моего родного мира, а портные сшили их. Дамары те, увидев меня в облегающих джинсах, заявили, что даже костюм для верховой езды, куда приличнее, а в таком развратном безобразии могут ходить лишь в проклятом мире. Я долго хохотала над этим. В общем, обратно я шла подготовленная. Даже небольшой рюкзачок с вещами. Я ведь не знаю, куда меня выкинет портал. Может, в Америку, может, в Сибирь. Впрочем, с магией мне теперь не страшно ни пустыня, ни Северный полюс. Лишь бы добраться до цивилизации. Потому что взять с собой сенью не смогу. Просто очень уж маловероятно, что открою портал подходящего размера. Да и прятать дикого дракона в нашем мире будет сложно. Мои нервы были на пределе. Попрощалась с близкими заранее, отдала все необходимые распоряжения и ждала, когда же Дамар устроит мне веселую сценку. Ходила по замку со своим рюкзачком, чтобы все время быть наготове. Я как раз шла из правительственного, то есть Эрмиорова, кабинета в свои покои, когда из-за угла коридора в мою сторону вылетело что-то блестящее, словно нити, сплетенные в светящуюся сеть. Вспышка. С моих рук сами собой слетают молнии и тонут в сплетении нитей и искр, не принося им никакого вреда. В тот же момент сердце один раз громко стукает и падает вниз. Разноцветное месиво несется на меня, увеличивается в размерах, а в груди зажигается и бьется паника. Драконья сущность точно знает, что это ее погибель. «Это ведь понарошку!» — кричу я себе, пытаюсь отклониться, но паутина лишь растет. Еще мгновение, и она накроет меня полностью. Да что же это такое? Мы с Домаром должны были это разыграть. Всего лишь разыграть. Неужели он предал меня? Еще миг. Одна доля мгновения, и меня накроет, сминая бесполезные огни, собравшиеся в руках. Не может быть. Вот это конец? Конец всему? Удар из-за угла, нанесенный другом. Мнимым другом. Махинатором, выигравшим в игре за этот мир. Я подняла руки, чтобы защититься. Не знаю как, но я должна. И тут воздух передо мной пошел искрами, как будто резко включили гирлянду на новогодней елке. Одна, другая, третья. Искорки блестели и переливались, размягчая грань между мирами. Другая картинка, отличная от длинного замкового коридора, начала проявляться передо мной. Я, наконец, ощутила это. Грань между мирами. Так просто. Вот она. ее нужно лишь почувствовать и поверить в то, что ощущаешь. Сила, врываясь из меня, стремительно рвала эту грань. Я приблизилась к рождающемуся порталу и просто руками раздвигала ее. Я могу это. Теперь могу. Это даже не сложно. А проклятая паутина скользнула вбок и уплыла обратно за угол. Вот ведь махинатор, актер с большим талантом, это триобит. Пронеслось у меня в голове. «Хорошего помощника я выбрала. Ничего не скажешь». В образовавшемся окне я увидела шкаф. Даже какой-то знакомый. Занавески. «Очень хорошо. Окажусь где-то в цивилизованном месте», — подумала я и с громко бьющимся сердцем шагнула в портал. «Быстро закрыть его, пока никто не бросился за мной следом», — подумала я, как только моя нога коснулась пола. Это был обычный линолеум. «О, Господи! Я что, в своей квартире?» «Даже так? Вернее, в той съемной квартире, где жила, пока спецслужбы не забрали меня?» Обернулась. В окно было видно изумленное лицо Дамара. Мелькнул мэтр Грай. «Нет, больше никто сюда не полезет», — подумала я. Подняла руки и заставила свою энергию быстро залатать брешь в реальности. Беззвучно портал схлопнулся. Исчез. А дорогие мне лица остались за гранью. Я выдохнула. «Уф, все получилось». Я в родном мире. Осталось найти Эрмиора, спасти еще одного дракона и вернуться обратно. Только вот как? У меня были разные варианты действий.